Глава девятая Сегодня я ни разу не упал и даже смогла пробить щит графа, но, к сожалению, на этом мои успехи закончились. К тому же под ногами мешался Том. Он успешно пережил свою хандру по ушедшим полосочкам и теперь всем показывал, насколько он зверь, хищник, между прочим, с облизуб, а не какая-нибудь воскрешенная мышь. Как настоящий мужчина, он даже пытался помериться силами с ф и ц у и л ь е м о м Загонял его кругами, но неудачно напоролся на сеть и, поджав заднюю лапу, спрятался за спиной Астора. После чего начал мстить графу, только почему-то все прилетало мне. Когда Том прыгнул первый раз, аккуратный пульсар ф и ц у и л ь я м м о м е н т а л ь н о стал похож на солнце, и не только мой, но и профессорский щит разлетелся на куски. Меня, конечно, быстро потушили, но настроение упало в бездну. Самое красивое строгое серое платье, которое за счет кроя казалось интересным, п л я с а л о об г о р е л ы м краем. Как тут не расстроиться! Радовало, что заказывала я его уже здесь, и если напишу м о д и с т к и она сошьет точно такое, а лучше два и третье праздничное. Пока я занимала себя приятными мыслями о платьях, Том окончательно вышел на тропу войны. По пластунски он подполз к офицеру и ему со спины и тяпнул за ногу. Плеть, конечно, с р в а л а с ь и даже не смотря на то, что граф бросил перехват, очень непростое заклинание. Но получившееся у него за секунду опустилось на мои щиты. От плеча до кисти распоролся рукав, и теперь я походила на огородное п у г а л о п о д п а л е н н о е платье, пиджак с растерзанным рукавом и пятна копоти на щеке. Занятие, уже подходившее к концу, моментально завершилось. а с т р ушел быстрее, чем граф, о ф и ц и л и я м искренне за все и з в и н и в ш и с я даже. Пытался не выглядеть равнодушным, но на долгие прости его не хватило, и он поняв, что пострадала только моя одежда, убежал. К завтраку я почти опаздывала и даже не взглянула в зеркало, когда переоделась. Есть хотелось как никогда, и я очень спешила. Но в коридоре постоянно попадались люди. В конце концов я устала бороться с потоком адептов и пошла спокойнее. Вокруг шумели разговоры, в большинстве своем о вчерашнем бое и ведьмаке. Откуда только все узнали? Боевики, это конечно хорошо, но я за ведьмаков. Вот Илья, например, какой парень. Боевики рядом не стояли, как вчера б и л с я Я бы за такого без раздумий замуж вышла. Громко говорила высокая стройная девушка. Да, он смелый и такой симпатичный. в з д о х н у л а другая. Только у нас шансов нет. Мне кажется, с ним там маленькая ведьмочка. Та расстрепанная девчонка? Я тебя умоляю, фыркнула высокая. Он глаз от Лилиан Келли с начала года не отрывал, а сейчас должен был осознать, что она ему не нужна, так что путь свободен. Не знаю, он как-то нёс сумку как раз той ведьмочки Аннилиан. Ты их видела когда-нибудь на лавочке для свиданий? Нет, я вообще эту ведьмочку там не видела. Вот, а там побывали все ведьмы нашего курса, даже в и к а н т е с с у у которой жених. в т р о к у р с н и к и кажется, только мимо столбов проходили, так что дела й выводы. Они разговаривали так, как будто были одни, хотя и громкие голоса слышали далеко впереди. Но что самое удивительное, меня они не замечали. Я шла почти в рове, не стоило только повернуть голову, они бы заметили моё удивлённое лицо. Лавочка для свиданий. Девушки щебетали дальше и уже говорили только об иллии. Да так приторно, что замутило. Такое ощущение, что он был уже не серьезным ведьмаком, а пирожным с ягодками. Настроение окончательно испортилось. Вспоминая, что я оказывается в глазах парней на уровне столба, выпрямила спину. Надо же соответствовать. Обогнала девиц и вошла в столовую с твердым намерением уберечь Илью от такой напасти, как эти две влюбленные ведьмы. Только не учла, что места на краю длинного стола для меня не найдется. Илья млил, Салгант и к а р л Не знаю, чему я удивилась больше, тому, что после моего рассказа в лицах ребята вполне дружелюбно разговаривали с Карлом, или тому, что б о е в и к не постеснялся и сел рядом с Ильемом. Наверное, друга можно понять, когда ты живешь с кем-то в одной комнате, сложно враждовать. Но Лил, наверное, Карл извинился, все разложил по полочкам и с присущей ему четкостью объяснил, сколько опыта получил Илья. Наверняка так и было, и наверняка друзья прониклись его структурированным объяснением и приняли его доводы, как всегда. Главное же уверенность и командирский голос, а дальше три факта: одна скорбная мина и друзья в кармане. Стало тошно. Не глядя на них, пошла вперед, выискивая рыжую голову. Граф не изменился в лице, когда я подтащил табуретку к маленькому столику, на котором еле уместились два подноса. Тот бледный парень, которого я видела с графом в выходные, оказывается тоже учился в школе. Я поставила свою кашу и сама представилась. Рей н а в у д ведьма в седьмом поколении. Лайс, боевой маг. Могу и я вас называть по имени. Конечно, и лучше просто Рей. Друг у графа определенно был нормальным и улыбался очень тепло. В молчании мы начали есть. Мне было все равно, с кем сидеть, просто почему-то не хотелось одной. Только и говорить не тянуло. Омолчать с графом был привычно, правда его друг оказался из той породы людей, которые не умеют правильно молчать и постоянно втягивал нас в разговор. ф и ц у и л и м говорил, что вы вместе тренируетесь, у а с т е р а Тренируемся. Есть успехи. Уже сказали, в какую четверку поставят. Успехи есть. Одно подгоревшее платье и подраный пиджак, а в четверке нас не поставят никогда. п о в и с л о молчание, а я, не отрывая глаз от тарелки, продолжила ковырять кашу. С фруктами на молоке, вкусно, наверное. Лайс кашлянул, но промолчал, хотя я бы на его месте не удержалась и спросила, как платье связано с четверками. Не расстраивайся из-за платья, думаю, такого больше не повторится. Вдруг сказал граф, и я в у д и в л е н и и посмотрела на спокойное лицо. Тем более со следующего занятия у нас с вами тренировка в связке. Против нас выступит уже сформированная четверка. Двое против четырех. Глаза Лайза, немного на выкате, с морщинистыми веками, окончательно стали походить на собачьи. Это может быть опасно. Отнюдь, у Арены в арсенале тройной щит. Сухо сказал граф. Я не ослышалась, моими щитами щеголяют пред друзьями? Хотя по виду графа казалось, что он говорил, а она не безнадежна. Про себя в очередной раз улыбнулась такой странной манере, а потом меня неожиданно посетила мысль. ф и ц у и л е м это вы попросили его тренировках с четверкой. Он посмотрел с показным непониманием и вернулся к бекону. Неужели он считает, будто его плеть опаснее сработанные связки? Наверное, я бы еще долго буравила взглядом холодное лицо и потом столько же ковыряла кашу. Но в дальнем конце зала поднялись друзья. Мне было жизненно важно догнать их и просто потрясти, возможно, даже покричать. Потому что только от одной мысли, что они и дальше будут дружить с таким, как Карл, внутри с к р е ж е т а л а злость. Не прощаясь и не замечая вокруг практически ничего, я встала и побежала за ними. В коридоре растерянно покрутилась среди адептов, и с к и в а я друзей, но с моим ростом найти их в толпе было очень сложно. Я могла лишь надеяться на то, что в свое свободное от занятий утро, которое дают на самообучение Илием, а вместе с ним и Лил, пошли в библиотеку. Свернула в самый пустынный коридор школы и сразу заметила темный пиджак, нырнувший в нишу. Странно для друга, но мало ли, вдруг его ведьма подкараулила. Тогда вообще надо п о т о р а п л и в а т ь с я съедят и не заметят. А Я почти договорился со студи горным. Это был голос Карла. Я резко остановилась в шаге от ниши, спрятанной за колонной. Послышался звук поцелуя. Скривившись, отвернулась и пошла обратно. И кому может быть приятно его целовать? «А Как это у тебя получилось? Он же никогда не берет девушек в личные ученицы. Показывал ему основу созданного м н о й ритуала. Он был в восторге. Сказал за самогон без запаха, король меня наградит. Что? Мой крик разлетелся в разные стороны, г у л к о отражаясь от стен. Карл выглянул из ниши, а я, не сдерживаясь, подбежал а и с а д а н у л а его кулаком в плечо. Выше не достала. Он, конечно, от этого даже не пшатнулся, о только в полнейшем недоумении посмотрел на меня. Твой ритуал, ты своровал семейное зелье Ильяма и выдал его за свое? Внутри все клокотало. Ты своровал? Глухо уточнила девушка, которая, кажется, приходила к нам с бутылкой. Ничего я не воровал. С чего ты взяла, что Ильям не в курсе, что я показал студии горную его ритуал? Спокойно сказал Карл и сложил руки на груди, а потом посмотрел на девушку и более виновато добавил. Прости, и я на тебе, я немного соврал. Этот ритуал не мой, но все парни приукрашивают, когда хотят понравиться. Он был спокойным, как всегда, как будто заранее готовил ответы на все вопросы и всегда был уверен в своей правоте. Но любая ведьма скажет, что рецепты особых зелий передаются только внутри семьи, и я была готова поклясться, что слов заговора Карл не знает. г р и м у а р Ильиема ему не открыть, значит, он просто воспроизвел все то, что мы делали в школьном дворике. Полу-ритуал для Студи Горна. Это уже двойной обман. Какой же ты слезняк! к л о к о ч у щ а я злость ударила в голову, а на пальцах само вспыхнуло заклинание. И вот в Карла уже полетел увесистый пульсар. От неожиданности он не успел выставить нормальный щит и в ответ просто бросил таран, который с м е л мой пульсар, и меня бы тоже повалил, но вмешалась Калибре. Когда т ё е п л ы й воздух коснулся щеки, я почувствовала, как на шее натянулась цепочка, послышался звук бьющегося стекла, и на грудь камнем у п а л а м о я птичка. Ничего не соображая, я посмотрела вниз. Она безвольно болталась на цепочке с закрытыми глазами, без крыла и клюва. Внутри что-то застыло и лопнуло с протяжным стоном. Мой голос окреп, и слова заклинания легко слетели с губ. В к а р л о полетело два огромных пульсара, сорванных с поводка. Он не ожидал новой атаки и установил щит в последний момент, поэтому силу удара сдержал не до конца. Карла прокинулся на пол и с ужасом приложил руку к разбитой брови. Такая небольшая рана и какой огромный результат промелькнуло в голове. За короткое время боя, оказывается, вокруг нас появились зрители. р а с т е р я н н ы й Салган с книгой в руках. Здесь же стояли двое мрачных боевиков, в том числе второкурсник, с которым бился Ильям. Я развернулась, е м и н у я всех и не оборачиваясь ушла. Рука сама вцепилась в покалеченную Калибре, шла вперед и ничего не понимала. Вроде бы даже наказала Карла, но никакого счастья, только грусть. Жалко было не только Калибре, но и дружбу, если она вообще существовала. Я долго петляла по коридорам, не особенно разбирая дорогу и смотрела только под ноги. Думала о маленьких катастрофах и о том, как просто в жизни все ломается. Мой учитель вместо этого почесал бы заросший подбородок, плюнул под ноги и предложил бы перезарядить ружье. Стрелять всяко лучше, чем думать-думать, а тоже голова заболит. Жаль, что у меня нет заросшего подбородка, чтобы почесать и смачно плюнуть, тоже вряд ли смогу в о с п и т а н и е Не весело улыбнулась с в о и м мыслям и замерла в нерешительности, не понимая, куда забрела. Может быть, пойдем в школьный дворик? От тихого и чистого голоса Эльфа я вздрогнула. Ты все время ходил со мной вот так молча. Он пожал плечами и спокойно сказал: "Тебе нужно было подумать, а мне пройтись". Про себя удивилась его безмятежности, но лишь кивнула и просто пошла за ним. На свежем воздухе легче не думать. Нас встретил холодный о с е н н и й в е т е р пустые лавочки, за одним из дубов виднелась пара, но больше никто не рискнул выйти в такую неуютную погоду. Эльф прошел в дальний угол и сел на пожелтевшую траву. Я пристроилась рядом, не удивляясь вдруг потеплевшей земле. Рассказывай, к о р о л ь л и з н я к это просто факт. Солгант выждал некоторое время и опять спросил. А я не собиралась жаловаться, хотела отделаться сухими фразами, но он смотрел своими чистыми глазами и язык рассказал все за меня про сволочного друга, который не друг и про Ильюма, который еще больше идиот и про глупую Лил, да даже про Ведим, который говорили о лавочке для свиданий. На этом месте я замолчала и поспешно вернулась к Карлу. И как ты себя чувствуешь после того, как смогла магией уложить боевика? Осторожно уточнил эльф. Паршива. Я поморщилась, а Салгант почему-то улыбнулся. Это, между прочим, не смешно. Знаю, прости, он опять не сдержал улыбки. Но ты так говоришь, я з а с л у ш а л с я Кажется, в вашем королевстве слово п а р ш и в о так же как и Сволочной, можно произносить только про себя. А вслух ничего, кроме неблагонадежный или плохой. Вот что бывает с иностранцами, которые общаются только с графом. У вас создаются ложные, слишком благообразные представления о скромных адептах соседних королевств. Фицуильям, мне кажется, умеет выражаться. Очень серьезно заступился за друга эльф. Сомневаюсь, у него натуральный дурак всегда останется очень корректным глупцом. Его сила вежливость. Остальные люди разве не такие же? Ты слышал куплеты у и л а Человеку вообще глубоко плевать, кто и что скажет в двенадцать ночи на его вой с м а т е р ш и н о й Рей, ты меня убиваешь! Смеясь сказал эльф. Ты подожди, я тебе еще не все интересные слова сказала. Есть еще, не томи. Что ты? Разве положено д е в и ц е почти что леди, говорить эльфу с кобрезности? Дело, на о к р у г л и л а я глаза, а Салган т улыбнулся еще шире. На самом деле девушки здесь меня удивляют. Скажи, вам кто-то преподает отдельный предмет по общению с эльфами? Они все изъясняются такими длинными фразами. Не будь рядом графа, я бы постоянно засыпал. При этом я слышал, они умеют говорить формально и стараются только для меня. Грустно закончил он. Не переживай, у меня эльфоведения не было. Эльфа чего? Не бери в голову. Я улыбнулась и замолчала. Печаль по погибшей как бы дружбе немного отступила, пока я болтал а ни о чем. На легкая грусть осталась. Жаль, она не была с в е т л о й и очень портила настроение. Послышался шорох, и мне в руку ткнулся бумажный журавлик. Все хорошо, спросил эльф, когда я поморщилась. Да, Лил беспокоится. У нас сейчас з е л ь и варенье. Тебя проводить? Я не пойду. Посижу еще, а ты иди. У тебя, наверное, тоже уже началось занятие. Я достала карандаш и написала Лил ответ. Журавлик расправил крылья и шелестя полетел обратно. У меня сегодня ничего сложного, так что и я тоже посижу на свежем воздухе. Знаешь, Эльфу опасно для жизни постоянно находиться в закрытых помещениях. Его ясные глаза смотрели очень серьезно, но я все же фыркнула. Как так получилось, что Эльф поступил в нашу школу и покинул свой лес? Солган т о п у с т и л взгляд, взял тонкую травинку и задумчиво покрутил. Мой дядя немного видит будущее. Эльф замолчал, а потом как-то нехотя договорил. Он сказал, что многое в моей жизни и в жизни еще нескольких Хельфов изменится в лучшую сторону, если я поступлю сюда. Значит, будущее? И ты веришь? Сложно сказать. По словам дяди, будущее слишком туманно, чтобы можно было быть уверенным в чем-то. При этом многие важные вещи в жизни предопределены, но какие-то совершенно неожиданные, а иногда и противоречащие твоей природе поступки могут существенно все изменить и сделать твою жизнь совсем другой. И что же теперь? Твое будущее стало более счастливым? Никто не знает, где д и в и д е н и я приходят с т и х и н й и это невозможно контролировать. Мы немного помолчали. Салгант играл листиками, они подгоняемые ветром крутились у его пальцев и падали на траву, образуя причудливый узор. А я просто наблюдала и старалась ни о чем не думать. Наверное, сейчас уже подходит к концу зелье варенье, потом боевка и еще дополнительные занятия. Но идти я никуда не собиралась. Здесь и сейчас мне было спокойно, а там надо все рассказать друзьям, потом еще очень много говорить, еще больше слушать и снова о чем-то переживать. В мою руку одновременно ткнулись два журавлика, от Лил и и л ь я м а и примерно одинакового содержания. Правда ли я дралась, как себя чувствую и где же я? Пока собиралась с мыслями, от Лил прилетел еще один, где она более нервно спрашивала, живали я? Через несколько минут новый журавлик отлил, прилетел дымя хвостом. Скажи, а можно сделать так, чтобы нас никто не видел? Салган т а гляделся, понаблюдал, как улетает мой ответный вестник, и кивнул. Не знаю, что изменилось, но почувствовала, как вокруг уплотнился воздух. Ветви деревьев не опускались и не закрывали нас. Мы по-прежнему сидели на открытом пространстве в дальнем углу, но я была уверена, нас никто не заметит. Эль ф все же был с о з и д а т е л е м и эта мысль вывела меня из задумчивости. Я взяла в руки подбитую к о л и б р и и протянула солганту. С ней можно что-то сделать. В голосе было слишком много надежды, а эльф даже не стал прикасаться к подвеске. Нет, грустно ответил он. Просто кивнул а и погладил а свою сломанную птичку. Мне любопытно, а как вы подружились с Карлом? Слышал он из семьи магов, которые к ведьмам относятся с н и с х о д и т е л ь н о Он живет в комнате с Илиемом. Я слил, а Илием и Лил знакомы уже много лет. Их загородные дома расположены по соседству, вот так, как ты подружились. Мы сидели с Салгантом, и разговаривали, хотя, наверное, больше молчали. Он к р у т и л листики, создавая зверушек. Я улыбалась, показывала, как ведьмы умеют расположить к себе людей. На шептала ему столько доброго, что, кажется, наступила передозировка. От его широкой улыбки деревца, ушедшие в спячку в преддверии зимы, зазеленели, а проснувшиеся муравьи о ш а р а ш е н н ы бегали кругами. Когда над головами начал теплеть магический свет, я поднялась. Было очень стыдно, что Солганту пришлось сидеть со мной почти весь день без еды и воды и обычного для него общества красивых девушек. Но глупо же извиняться, он вроде бы сам. Когда он довел меня до женского общежития, я не сдержалась и обняла. Ты очумительный эльф, спасибо, и пошла к себе, не оборачиваясь. Несмотря на то, что эльфоведения у меня не было. Закрадывалось подозрение, что его тонкая душа с трудом выдерживает такое п о н е б р а т с к о е отношение и может очуметь раньше времени, особенно если обернуться и добить моим фирменным размахиванием руками. Женское общежитие обычно тихое и безжизненное в этот раз встретило разговорами. Редко в наших коридорах запросто болтали девушки, больше сидели по комнатам, прятали себя и своих парней. Но сегодня двери были на распашку. Между комнатами курсировали стайки с кружками и коробками конфет. При моем появлении многие з а м и р а л и потом вдруг, спохватившись, улыбались. Другие даже говорили какие-то ободряющие слова. Нежданно-негаданно я стала почти героиней. Нелюбовь ведьм к боевикам способствовала преувеличению моей победы. Шептали, что я первая ведьма, которая уложила мага на лопатки боевым заклинанием. Где-то уже у моей комнаты меня крепко обняла массивная ведьма с курса. Смачно чмокнув, она веско проговорила: «А знай наших». После таких нежностей слова застряли где-то в горле. и Я поспешно открыла дверь к себе, но и здесь мне не было спасения. Моя высокая Лил почти задушила в о б ъ я т и я х и даже чуть приподняла над полом. Ее отцепила Илья, м и напряженно посмотрел в глаза. Это из-за меня, из-за твоего зелья. Мой короткий рассказ переполошил друзей. Оба вскочили и грозно зашагали по комнате. Я пыталась их успокоить, потому что все было позади. Но куда там? Илием посмотрел так, что захотелось закопаться в землю. Он сверкнул глазами, вышел. Лил порывалась и д т и за ним, чтобы тоже наподдать Карлу, но я остановила. и л ь е м имел право делать все, что угодно и вызывать на бой тоже, даже зная, что проиграет. Но если Илил пойдет драться с Карлом, то впору открывать клоунские бои. Кое-как успокоившись, мы с ней сели, и вот теперь я узнала причину всеобщего дня открытых дверей. Пока я была с Салгантом, весть о моей стычке с боевиком распространилась. Ведьмы всполошились и, собравшись, начали варить з е л ь е отсыхания. Что за зелье и что именно отсыхает, почему-то никто не знал. Также, как и не подозревали, действует ли оно. Кто бы что ни говорил, но настоящие пакости мы делать не могли, только мелочи. Но даже если представить, что отсохнет какая-то мелочь, мама дорогая, что нам отсушит декан в е д и ч е с к о г о факультета? Такая сплоченность и заодно меня была приятной, но грусть все равно оставалась со мной. Карл-то оказался сволочью, и этого не изменить. День выдался сложным, а по всем правилам мне полагалось спать. Но когда мы легли, неугомонные мысли не давали заснуть. Я не выдержала долгой тишины и заговорила. Лил, а почему ты и не пошла хотя бы на одно свидание с Ильемом, особенно после боя? Она довольно долго молчала, а потом серьезно ответила: он очень хороший и заслуживает честности. Если бы я с ним пошла, это было бы вранье, и ему стало бы еще хуже. А что от тебя в тот день хотел второкурсник? Понимаешь, как-то нерешительно сказала Лил. Я забыла о нашем свидании, договорилась с ним, а пошла с Витором, потому что от него у меня вообще из головы все вылетает. л и л мне очень стыдно. Ага, давай спать. Давай. Завтра, кстати, надо поддержать Илима. Начинаются соревнования четверок, а их четверка выступает п е р в о й Я отвернулась к стенке и попыталась уснуть. Получалось плохо. Что там советовал учитель, когда не можешь заснуть после долгого боя? Считать мертвецов? Нет, это было, чтобы не заснуть на дежурстве. Если ты не заснешь, я приду к тебе и заставлю. Мрачно проговорила Лил. Через десять минут я честно полежала некоторое время, уставившись в потолок, но опять не сдержалась. Лил тихо позвала в темноте. А у нас, правда, есть лавочка для свиданий. Она завозилась, а потом с подушкой пришла ко мне, кое-как уместившись на узкой кровати, мы тихонько заговорили. Даже о парнях, но быстро перешли на пирожные и вместе решили, что эта тема куда интереснее.